Кира. Октябрь 2020 года Кира, Верховная Вечная Тьма, говорит мари шато Андари по прозвищу Машко, четвертому хозяину горы Рум, своему заветному брату. Это титул, определяющий его положение в иерархии, а не кровное родство. Он свидетельствовал уход Са-Шахары, благословляющий на другой стороне Вильну. «Настолько счастливое совпадение, что даже слегка перебор. Словно судьба не доверяет моему здравому смыслу. Бегает и орёт, обрати внимание, это я специально для тебя приготовила. Он не просто так в гости зашёл». «Волнуется, значит», — кивает Машко. «Сильно надо ей, припекло». «Пристроить кота в хорошие руки», — смеётся Кира. Причем кот — это мир обитаемый, а руки — его. Ого, недоверчиво хмурится Машко, с подтекстом к тебя мать занесло». Сама удивляюсь, с какой бы стати. Но чувствую так, поэтому я не дам ему посвящения. Что? Не дам, повторяет Кира. Не надо ему входить в чужую традицию. Пусть так гуляет. Или сам строит новую с того, что у него сейчас вместо нуля». Машко не спорит. С Кирой бессмысленно спорить. Ей виднее, она верховная тьма. «Но как тогда его научить хоть чему-то полезному?» озадаченно думает Машко. «Без посвящения знание не усвоится, не пойдет впрок. Или расчет на то, что он сам разберется, быстро своим умом до всего дойдет? При всем уважении все-таки вряд ли». Даже первой верховной утренней тьме, как рассказывают, понадобилось сорок лет и четыре великих учителя из, на минуточку, разных миров. «Эй!» — смеется Кира. «Ты-то чего пригорюнился? Словно это тебя лишили посвящения задним числом. Нормально все будет с этим бродягой. Чему надо научиться. Не обязательно получать посвящение, чтобы увидеть меня во сне». Кира, верховная вечная тьма, говорит гостю, который спит в дальней комнате ее потаенного храма у горящего очага, укрывшись с головой тремя одеялами, но даже под ними узлом скрутился, чтобы стало теплей. Пока ты не перестанешь мерзнуть, дело у нас не пойдет. Ты начал кое-что понимать про холод, когда колесил по горам. Даже научился извлекать из него пользу, впуская в себя. Только эта наука вряд ли тебе пригодится. Жить-то ты у нас не останешься, поэтому так и быть, открою секрет. На самом деле никаких лютых морозов на Черном Севере нет. Теплые здесь края. Наш вечный холод — умело наведенное наваждение, которое действует только на людей». Сам, кстати, мог бы догадаться, разъезжая по нашим лесам. Мы с тобой полночи в саду просидели, среди деревьев, листья которых не то что не побиты морозом, а даже не начали толком желтеть. У Машко вино домашнее. Как ты думаешь, зреет в холодных краях виноград? Так что давай, согревайся. Хватит верить в наши морозы и во сне зубами стучать». Спящий явственно расслабляется, вытягивается под одеялами, даже высовывает наружу нос. И слишком громко и внятно для спящего думает. «Ну вы затейники, дался вам этот мороз». «Эй, Элосайрус!» — смеется Кира. «Мы так не договаривались. Я тебе разрешила подслушивать и подсматривать, но не критиковать». «Надо же, какая вежливая девчонка!» — думает Сайрус, сидя на мокром краю далекого пирса с сигарой и бутылкой вина. «И образованная. Даже я уже эту архаическую форму почтительного обращения забыл». «Да, мы тут в кровавых горах сами, архаика!» — улыбается Кира. «Практически первобытные люди. Одеваемся в шкуры, греемся у костров. Хаоса, можно сказать, не нюхали». В диком лесу живем. Ты мне нравишься, думает Сайрус. Как же ты нравишься мне. Был бы живым, уже гнал бы по трассе, чтобы лично с тобой повидаться, даже не ради ваших секретов, хотя ничего интересней в мире нет, а просто рядом побыть, увидеть тебя своими глазами, обнять, всем собой убедиться, что ты действительно есть. Может, и убедишься однажды. — говорит ему Кира. — У тебя неплохие шансы. Я здесь еще долго собираюсь гореть. А теперь помолчи, пожалуйста. Спрячься, как прятался поначалу. Часть внимания убери, и тогда я, так и быть, сделаю вид, будто верю, что ты не подслушиваешь и не подсматриваешь. — И не станешь меня изгонять? — удивляется Сайрус. «Как злого духа из юной пророчицы?» — смеется Кира. «Да, было бы весело. Но если уж я все равно собралась открывать секреты не принявшему посвящения, какая разница, одному или сразу двоим? Двоим даже лучше. Все мальчишки-балбесы. Горе-горькое вас чему-то учить. А так он забудет, а ты напомнишь». Он себе не поверит, а ты подтвердишь. А чего ты сам без живого тела пока не можешь, он сделает за двоих». Хренася, думает Сайрус, — «это как же я, получается, праведно жил после смерти, если такую награду у судьбы заслужил?» «Как ты жил и не жил», — думает Кира, — «меня не касается. Просто тебе очень надо. А очень надо — это и есть заслужил». Кира, верховная вечная тьма, ложится на пол рядом со спящим, чертит в воздухе над головой священные знаки единения и перехода. Постепенно погружается в сон. Не сама засыпает, а входит в его сновидение, как вошла бы к соседу в дом. И с любопытством, как смотрела бы на соседскую обстановку, оглядывается по сторонам. Смешно, он, конечно, этот, как его Эдо Ланг. Похоже, почуял приближение важной гости и быстренько собрал в одном сне все лучшее сразу — море, порт, плавучие дома корабли с парусами, карусели, кофейни, картины, оркестры, рельсы и поезда. Все это движется, сияет огнями, шумит и грохочет, смеется человеческими голосами, играет, поет и звенит. Налюбовавшись, Кира дотягивается до сновидца, который выглядит то школьником, то матросом, то загримированным циркачом, ставит его перед собой, крепко держит рабочим знаком присутствия, чтобы чего доброго не проснулся, спрашивает. «Признавайся, ты нарочно все это устроил, чтобы меня удивить?» Он растерянно оглядывается по сторонам, смотрит на Киру, Жмурится, щиплет себя за руку, безуспешно пытается улететь, как воздушный шар, снова оглядывается, наконец отвечает. — Шикарное место. Если я сплю, то оно само получилось. Я с управлять не умею. Только в книжках когда-то про такое читал. А если не сплю, то понятия не имею, где мы. Но очень рад, что сюда попал. — Спишь, — говорит ему Кира. Это было твое сновидение, а теперь наше общее, одно на двоих. Мне здесь очень нравится, умеешь ты гостей принимать. Верю, что нечаянно получилось, но все равно, спасибо тебе». «Надо же», — удивляется спящий, — «раньше я всегда просыпался, когда во сне понимал, что он сон». «Да кто же тебе даст проснуться?» — смеется Кира. «Чтобы потом начинать все сначала? Нет уж». Придется тебе этот сон досмотреть до конца. Кира, верховная вечерняя тьма, сидит в чужом сновидении в вагоне пригородной электрички и, не отрываясь, глядит в окно, за которым острые горные пики перемежаются небоскребами и тропическими лесами. Потом пейзаж внезапно становится похож на океанское дно. Впрочем, подводное царство вскоре сменяется цветущими пригородными садами. Те — ледяной пустыней, а она — заросшими дикими маками пустырём. «Ну, ты, конечно, бродяжья душа», — наконец говорит Кира. Счастливчик, даже завидно стало. Я, представляешь, с детства горы не покидала и ни разу в жизни не ездила в поездах. Они наяву такие же?» «Примерно такие». Только деревянных скамеек, по-моему, уже давно нет, и пейзажи за окнами гораздо однообразнее, и народу обычно побольше. Впрочем, несколько раз мне и на доставался совершенно пустой вагон. Окна в вагоне становятся непроницаемо темными. Теперь за ними ничего нельзя разглядеть. Уже надоело, спрашивает навидец. Лично я смотрел бы еще и смотрел. Да ну что ты, вздыхает Кира. — Какое там надоело, только во вкус вошла. Но я тебе сегодня по делу приснилась. — Приснилась по делу? — шикарно звучит. — Тем не менее, это просто констатация факта. Наиву, я тебя ничему не смогу научить. Ты вне нашей традиции. Пусть так и останется. Не нужно тебе в нее входить. Но присниться я могу, кому пожелаю, и творить в его сне, что вздумается. На это запрета нет, поэтому нет у нас с тобой времени развлекаться. Слушай меня внимательно и смотри. Кира, Верховная Вечерняя Тьма, говорит. «Я тебе передам четыре священных знака. Для начала более чем достаточно». Дальше сам. «Это, — говорит Кира, растопырив пальцы особым образом, — священный знак радости. Он открывает четвертые небеса. Почему четвертые и в каком порядке мы их считаем, тебя не касается. Может, когда-нибудь увидишь и сосчитаешь сам. А пока совершенно достаточно, что ты будешь их открывать». «Самое главное, о чем тебе следует помнить, священный знак радости для другой стороны. Над нами четвертые небеса и так постоянно открыты. Я не только черный север имею в виду, а весь мир. А над другой стороной четвертые небеса закрыты. Не положено им. В этом, собственно, основное отличие между двумя сторонами мира, а не в свойствах материи». Когда есть радость небесная, с любой материи легко совладать. Мы столетиями посылали на другую сторону своих лучших жрецов, чтобы вернуть туда магию. Хорошее дело для обеих реальностей. И сделали мы его хорошо. Но знаешь, я теперь думаю, не с того мы когда-то начали. С радости надо было нам начинать. Ладно, что сделано, сделано. Остальное будем делать сейчас. Священный знак дара, говорит Кира, не работает сам по себе. Его всегда следует исполнять сразу после знака радости, потому что недостаточно просто открыть четвертые небеса. Толку не будет, если реальность, ради которой стараешься, не захочет или просто не сможет небесную радость принять. Посмотри, как движутся мои руки, повтори, еще повтори и запомни, движения рук необходимы, но их недостаточно. Священный знак дара не работает без любви. Нужно в этот момент любить весь мир, как самого близкого друга, которому в гости пришел. Тогда реальность возьмет твой подарок, и он пойдет ей впрок. «Ну, тут я спокойно. Любви в тебе предостаточно. Больше, чем всего остального. Кажется, даже больше, чем тебя самого. Это священный знак возвышения, — говорит Кира. Он усилит твой благословляющий взгляд. Знак возвышения не для всего мира сразу, а для отдельных людей. Как он воздействует, ты на собственном опыте знаешь. Когда ты встречал Саша Хару, благословляющую, и она тебе гадала в кафе, помнишь, что после этого было? Оба раза ужас кромешный. Обычное дело. Часто выходит именно так. Потому что семнадцатый нож Саша Хара тебя своим взглядом и тайным священным знаком оба раза в наивысшую точку твоей судьбы привела. А в высшей точке легко не бывает особенно человеку с предназначением. Короче, что, жив до сих пор, это ты удивительный молодец. Да, ты правильно понимаешь. Естественно, это опасный подарок. Благословленным приходится нелегко, но люди не для легкой жизни на свет рождаются, и не за тем, чтобы быть в безопасности любой ценой, Не стоит сокрушаться о беспощадности магии, потому что жизнь и без всякой магии никого не щадит. «Ты отлично справляешься», — говорит Кира, — «сразу видно потенциал, только силы у тебя пока маловато». То есть так-то на тебе пахать можно, но от магии всё-таки слишком быстро устаёшь. Даже от нашего общего сновидения, которое моим вниманием держится, уже еле жив. Ты спринтер. А работать тебе придётся без перерывов. Самое меньшее целую долгую жизнь. Что у тебя по дороге к нам топливо в баке за километр до цели закончилось. Ясное указание, что для исполнения предназначения ты пока слабоват. Это на самом деле нормально, неутомимыми не рождаются, а постепенно становятся. И ты никуда не денешься, станешь. А чтобы дело пошло веселей, передам тебе четвертый священный знак силы. Первые два были для другой стороны, третий — для людей, ее населяющих, а этот знак — для тебя». «Силу бери у стихий, от них не убудет, у моря и рек, у ветра и у огня, у солнца, собственно, у любой звезды, до которой дотянешься, у земли, по которой ходишь, даже в первую очередь у земли, у грозы, у снежной бури, у ливня и наводнения, у любой непогоды, бери с любовью и благодарностью». Не деликатничай, бери при всяком удобном случае. Стихии любят делиться силой с теми, кто может взять. Только людей, зверей и деревья не трогай. Им ущерб, а тебе никакого прибытка. Их сила для магии все равно не годится. Полная ерунда. Зато с ними можно делиться избытком, как ты со своим мертвым приятелем поделился. Этот твой фокус с дыханием — Отличная штука, и теперь тебе будет что раздавать. Кира, верховная вечная тьма, сидит у костра в саду своего потаённого храма. На самом деле он только называется храмом, потому что тут обитает она, а выглядит просто жилым двухэтажным домом, внизу деревянным, а сверху каменным, как строят в сёлах в кровавых горах. — Ух ты, красотища какая! Два костра сразу, огненный и ледяной, — говорит Эдо Ланг. Он вышел из дома, то есть из потаённого храма, шатаясь, как пьяный. На самом деле ясно, что просто заспанный, только глаза продрал, в свитере, без куртки и одеяла. И, похоже, не очень-то мёрзнет, зубами, по крайней мере, не лязгает и не дрожит. «Если он все остальное усвоил так же, как информацию о природе нашего холода», «весело думает Кира», «из него выйдет толк». Эдо Ланг садится рядом с Кирой и спрашивает. «А у вас тут все время темно?» «Только ночью», — улыбается Кира. «В этом смысле у нас все как у людей. Просто ты проспал почти сутки». «Почти? Сколько? Сутки?» «Ну да». «Офигеть!» «Нашел чему удивляться» нормальный рабочий сон то тебе нормальный а я понимаешь так получилось еще никогда не был жрецом тем более черным северным волосы дыбом ужас какой слушай а жрецов в принципе хотя бы теоретически кормят или у вас суровая аскеза теоретически кормят вздыхает кира но я плохая хозяйка в доме шаром покати. Братец мой обещал прийти с угощением, да задержался. Он всей нашей горы хозяин, у него много дел. — Так у меня же в машине запасы, — вспоминает Эдо Ланг. — Сейчас принесу, заодно куртку надену. Все-таки ночь довольно прохладная, даже если не верить в этот ваш колдовской мороз. Убегает, минуту спустя возвращается с кучей пакетов, шуршит бумагой, торжествующе восклицает. — Орехи! — И шоколад остался, даже кофе с заправки почти полный термос. Правда, давно остыл, но холодный кофе настолько лучше его отсутствие, что я слова дурного ему не скажу. — Это твоя самая сильная сторона, — улыбается Кира. — Что именно? Готовность пить кофе с заправки, который давно остыл? Да, я мужественный и стойкий, какой только дряни в своей жизни не пил. — Твоя любовь к жизни, балда. — ласково говорит ему Кира. — Ты так смотришь на этот свой термос, словно у вас роман, и на пакеты, и на машину, и на нас с костром. У тебя и правда роман со всем миром. Вот я о чем. — Это точно, — подтверждает гость, протягивая ей кусок шоколада. — Вечно я по уши, непонятно во что, во все сразу влюблен. А сегодня особенно, даже для меня перебор — Это из-за твоего нормального рабочего сна я такой счастливый придурок прямо, э, будем считать, что с утра. — Счастливый придурок — это врождённый талант. Но я тебе счастье, конечно, прибавила. Всё-таки не просто так по гремушку, а власть над миром в руки дала. — Что, серьёзно? — хмурится Эду Ланг. — Вот прям власть над миром? Типа теперь в руках у меня? Так и знал, что не все запомнил. Знаки помню, и твои объяснения, и как мы с тобой отлично в электричке катались, пока ты не сказала, что по делу приснилось. Хватит отвлекаться на ерунду. Но про власть над миром вообще ни черта не помню. Горявая у меня башка. Знаки и есть твоя власть над миром. А ты что, корону царскую ждал? Да упаси меня, Боже. Слушай, вот честное слово, я, конечно, упрямый и вредный. И хочу, чтобы все было по-моему, потому что я всегда прав. Тяжелый случай, но все-таки не настолько запущенный, чтобы сразу корону. Власть над миром даже для меня перебор. — Не бойся, — смеется Кира. Наша власть над миром совсем не похожа на власть, как ее себе представляют люди. Это скорее как кошка играет с клубком. Вертит, гоняет, кусает, теряет, снова находит... Ластится, трется щекой, может запутаться в нитках, коготь в клубке оставить, а может отвлечься на другое занятие, забыв об игре. Важно, что кошка при и вовсю развлекается, а с клубком происходят удивительные события, которых не случилось бы без нее. Другой власти над миром у нас, конечно же, нет, и ни у кого ее нет, разве только иллюзии. Но мы тут на севере без иллюзий живем. — Тогда ладно, — соглашается Эдо. — Гонять, кусать и тереться щекой я готов. А хозяйка клубка, небось, большая судьба? — Правильно понимаешь, — кивает Кира, отправляя за щеку последний орех. — Хозяйка золота, точно тебе говорю. Всегда готова выдать игрушку. Ей не жалко. У нее много клубков. И, подумав, добавляет. А я у нашей хозяйки самая умная кошка, по крайней мере, кажусь себе таковой, поэтому в моих играх всегда есть стратегия. Я гоняю клубок не просто так, а со смыслом, и хозяйка меня очень любит, потому что со смыслом гораздо смешней. Кира, верховная вечерняя тьма, глядит на дорогу, по которой стремительно удаляются зеленоватые фары автомобиля в темноте, похожая на кошачьи глаза, и говорит Мари Шато-Андаре по прозвищу Машко, четвертому хозяину горы Рум, своему заветному брату. «Хороший такой, не представляешь. Как жалко, что придется его забыть». «Думаешь, надо?» — удивляется Машко. «Еще бы. Когда мне кто-то так сильно понравился, лучше его забыть» чтобы он чего доброго навсегда не остался таким, каким его хранит моя память. Нет ничего хорошего в том, чтобы жить, не меняясь. Собственно, изменение — это и есть жизнь. Но ты-то другое дело. Ты забывать не обязан. Твоя память не препятствует переменам, не связывает по рукам и ногам. Поэтому давай договоримся заранее. Ты о нем помолчи примерно до середины зимы. А потом можешь начинать мне рассказывать. То есть не просто можешь, а обязательно расскажи. Если я буду помнить не его самого, а твои истории, никому моя память не повредит. Договорились, — кивает Машко. Расскажу. Не пожалею подробностей. Заодно объясню, куда мои запасы вина подевались. И для наглядности на дороге с одеялом спляшу.